Глава сорок Нет повести печальнее на свете, Чем настроение мое сегодня утром. Мне снился Раф, и его поцелуй, И когда я открыла глаза, Горячечная дрожь будоражила все тело. Я вскочила, а его рядом нет. Меня накрыло. «Я вернусь», — сказал Раф вчера, Но до вечера не вернулся, А глупое сердце хотело, И волновалось, что он был бледен, И плакала без него от тоски, Постель на меня одну была отвратительной, а комната без него – уродливой. И жизнь. Грустно глядя на себя, взъерошенную в зеркало, я казалась себе сумасбродной, взбалмошной, разрушительницей собственного счастья. Что я делаю? Раздался звонок домашнего телефона, и я бросилась к нему. Это была мама. «Любушка, куда ты пропала, моя хорошая? У тебя все в порядке?» – послышался взволнованный голос. «Мамуля, как я соскучилась!» Обрадовалась я. Захотелось пожаловаться. Мама вздохнула. И я. Мне Леша сказал, что ты в командировке, конференция какая-то. Но я не стала тебя тревожить. Ты ведь у меня самостоятельная девочка, такая умница. Грусть в моем сердце подтопила теплом. А ведь папа правда маму любит. У нее гипертония. И не захотел тревожить. Все на себя взял. Пусть и солгал тысячекратно. Я мигом простила ему всю ложь. И тоже решила маму не волновать. «Да, мамуль, все хорошо. Заработала совсем, прости. А с мобильным что случилось? Представь, потеряла». И ведь я почти не соврала. «Беда какая, Любушка!» «Ничего, восстановлю», пообещала я. «Это пустяки, мамуль. Ты, если что, на работу мне звони. Или домой. Или я сама тебя наберу». «Хорошо, доченька. Я все жду, когда у тебя будет минутка ко мне вырваться». Я твои сырки всем знакомым на работе разрекламировала. Даже шеф детям своим покупает. Хвалил. А еще у нас магазин напротив открылся с восточными сладостями. Такие красивые, необычные. Я их потихоньку для тебя скупаю. Надеюсь, не просрочатся. Я приеду, мамочка, обязательно приеду. Я так к тебе хочу, искренне призналась я. Выходные? О, маленькая моя, я буду счастлива. Что тебе приготовить? «Давай потом вместе придумаем, ладно?» Я положила трубку и на душе просветлела. «Вот только мобильный восстановить пока не получится. Любовь Соколова пока мест вся вышла. А Любовь Гарсия Гомас еще не пришла. Российский паспорт восстанавливать нужно. Но вот на какую фамилию?» «Неясно. Подавать на развод?» Сердце мгновенно уплотнилось и сжалось до состояния камня. «Нет», — мотнула головой я. «Похожу еще немножко с его фамилией. А потом с папой посоветуюсь» или с Полиной, она писатель точно что-нибудь придумает. Главное, чтоб воображение не забросил меня в параллельные миры. Там я только что была. Лучшее средство от хандры работа. Мой макияж моя медитация, моя тренировка по карате, дорога на работу, мой крик "Я", куда прешь, гад, не видишь красный? Мой офис мое додзё, мой самурайский меч. Ручка для подписей. Все. Я готова. Никаких слез и соплей. Я решительно вошла в приемную. Лидочка поприветствовала меня со странной улыбкой. Тоже надумала, наверное, неизвестно чего. Вчера все по очереди ко мне заглядывали в кабинет. А вы правда вышли замуж, Любовь Алексеевна? Чтобы не выгонять всех с криком «Я не знаю!», я быстро уехала в налоговую, в банк, а потом на встречу с Харизом. Неудачную. После меня уже никто не доставал, но, кажется, утро начинается с той же пластинки. Доброе утро. Кивнула я строго. Вошла в кабинет и обмерла. На моем столе в изящной вазе, похожей на персидский кувшин, стоял пышный букет хризантем. Белых, крупных, с игольчатыми лепестками, расходящимися лучами от центра, чуть желтоватого, будто от теплого прикосновения солнца. Точно таких же, какие были в нашей спальне у фаризов. Мурашки пробежали по моей коже. Перед клавиатурой стояла высокая, круглая атласная коробка цвета темного шоколада, как покрывало на той кровати, где мы с Рафом. Электричество дрожью пронеслось от макушки до пяток. «Доставили только что», — сказала за моей спиной Лида. «Цветы прямо в вазе! Я только поставила. Сказали вам. Без отправителя». Я расстегнула пальто на ходу и подошла к столу. Дернула белую ленточку на коричневом раскрыла. То, что лежало внутри, было скрыто под круглым белым картоном, на котором написано от руки «Моей жене». Я затаила дыхание, чувствуя, как щекочет душу волнением и любопытством. Приподняла картонку. Честно говоря, ожидала увидеть все, только не это. Там, на подносе, накрытом кружевной салфеткой, стояла белая кружка с крышечкой, украшенная голубым восточным орнаментом, похожим на минокари, На такой же тарелочке розовые и голубые французские макаронки, окружающие причудливо свернутые блинчики. Розово-белый десерт с клубникой в виде сердечек. А еще крошечные, будто игрушечные пиалки с разноцветными джемами. Я как была в пальто, так и опустилась на кресло, забыв про Лиду. А она уже заглядывала в коробку с видом ошарашенного пятачка. — Любочка, а тут еще записка есть? — сказала она. — Как будто я сама не видела. Я приподняла овальную этикетку, привязанную атласной ленточкой к ручке чашки и прочитала. «Встреча за чаем — та же встреча чувств». Раф. Я моргнула. «Очень необычно! Так утонченно!» С восторгом выдохнула Лида. «А можно о коронку одну?» Я кивнула. Все самурайство из меня выветрилось. Как и мысли из головы. День только начинался. В дверь постучали. Курьер. Принес букет стандартных красных роз. От Влада. Я виноват, прости меня, Люба. Вернись. Угу, не дописал только, я все прощу. Уже бегу, шнурки глажу, как говорит папа. Лида, убери это куда-нибудь, пробурчала я. В бухгалтерию. Или в холк к охранникам. Секретарша с готовностью унесла розы. С лица Лиды не сходила азартная улыбка. Ну, конечно, сериал перед глазами. Еще и зарплату за это получает. Надеюсь, они там ставки не делают на собственного директора. С них станется. Я вновь засмотрелась на хризантемы, как завороженная. Красивые. Аж в животе ноет. Гадский гном буркнул в душе. Подумаешь, цветы? Разве это все? Я закрыла завтрак крышкой. Включила компьютер. Снова открыла завтрак. Съела. Как вкусно. Новости молочного рынка, законопроект о возврате продуктов. Рост индекса фау на молочку. Письма и требования предоставить новый пакет документов от Санэпидемнадзора живо вернули меня с небес на землю. Подворовывая оставшиеся макаронки, я ударилась в работу, и всем сотрудникам пришлось, включая нашего дядечку, усатого технолога. Кажется, мадам Рылевская из Санэпидемнадзора очень истосковалась по взятке, уже третье письмо прислала. Просто так не отвяжется. Впрочем, если раньше от таких госнаездов меня накрывала паника, то по сравнению с иранской контрразведкой, виселицей и козней нелегальных торговцев оружием, мадам Рылевская показалась мне угрозой ерундовой. Чего мучиться? Надо просто брать и делать. Просит данные? Будут ей данные. И экскурсия по складам и цеху. Пусть не надеется там крысу найти. Я с видеозаписью тур проведу. Ближе к обеду на улице поднялась Метель заворачивая серую Москву в свежий морозный пух. Жаль, что на пластике не бывает узоров. Сейчас бы все окно разрисовало. В дверь снова постучали. Курьер, показательно пыхтя, внес в мой кабинет коробище и попросил расписаться. «Что это? От кого?» спросила я, прикидывая, что там может быть. «Судя по размерам, новый сейф, стиральная машинка или мини-холодильник? Главное, чтобы не бомба». Парень глянул на квитанцию. Не указано. Впрочем, я уже догадывалась. Лида и не собиралась выходить из моего кабинета, кружа вокруг коробки, как мамин кот, услышавший звук консервного ножа. Я сказала, тащи что-нибудь для разрезания скотча. Я вспомнила, что Люба — это от слова любопытство. Так во мне все зарделось от нетерпения. Мы вскрыли одну коробку, внутри оказалась другая. А затем еще. Скоро стол для переговоров был завален упаковочной бумагой. Пол под ними пустыми коробками. Наконец мы с Лидой извлекли на свет Божий большую прямоугольную коробку, на которой был наклеен белый стикер. Моей жене. Сердце ухнуло. Что же там? Я быстро сняла крышку и потеряла дар речи. Горностай. Лида присвистнула. Офигеть! Я выставила вперед палец, молчи. Подтянула вверх мохнатое чудо. И предо мной, как меховой цветок, Распустилась до самого пола расклешенная шуба из шоколадной норки с гранастаевым капюшоном и оторочкой по краю, как мантия царицы. Ох. И еще кожаный пояс. На пол упала этикетка с надписью «Я обещал». Я подняла ее, боясь смять шубу. Но позвольте, это же целое состояние. Не то, что моя по скидке. Такой подарок, если принимать, то точно никакого развода ни на полях, ни за пазухой. Или не принимать, но как же? Какая красота! Примерьте! Пожалуйста, примерьте, Любочка Алексеевна! вызволила меня из оцепенения Лида. Я не удержалась. Решу потом, что делать. Шуба села, как влетая. Приятно окутав кожу теплом, хотя бы на секундочку. Боже! Я покрутилась, чувствуя, что голова кружится и гудит от скачущих мыслей. Потом я выставила из кабинета радостно возбужденную Лиду. Мне надо было подумать. Шубку снимать не хотелось, но я сняла. Позвонила Семину, потому что папа предупредил, что сегодня опять уедет в Иран. «Андрей Степанович, вы не в нашем теремке?» «Да нет. Что там делать, если охранять некого?» Весело ответил тот. «Араф?» «Вчера уехал. Его Тимур Степанович отпускать не хотел, но он уехал». «А почему не хотел?» «Да Араф позавчера поплохело сильно. Но вроде оклемался за день. Боец!» Мое сердце сжалось. Все-таки я эгоистка. «Андрей Степанович, Араф телефон оставил?» Да нет. Сказал, что как заведет новую вместо утерянного. Сообщит. Не по иранской же симке звонить. Разоришься. Ага. Он на телефонных звонках экономит, потому что шубами горностаевыми разбрасывается. Приятно было, конечно, что меня завоевывают с таким размахом, но я видела подобное меховое манто на немецком сайте, когда искала чего бы такого себе купить, чтобы выглядело ух как, а стоило чуть дороже мексиканского тушкана долго и мечтательно я тогда взирала на картинку с аналогичной шубой пока не взглянула на ценник при виде цифры фуры мексиканских тушканов скончалась в муках я надела пальто аккуратно и с сожалением сложила шубу обратно в коробку нашла большой пакет поспешно вышла из офиса вернусь потом бросила я лиди и поехала на феденьке на причистинку где рафу быть как не дома точно не вдадде без отопления а вдруг ему плохо И он один. Сердце зашлось. Консьержка с видом оперной дивы на пенсии поджала губы. «Вы к кому?» «К мужу», — ответила я гордо. «Сто тридцать пятую». Консьержка не поверила. Я ей сунула под нос дипломатический паспорт с четко выведенной фамилией Гарсия Гомес и рванула на самый верх, пентхаус. Я помню, звонок у него не работает. Буду стучать. Но едва я занесла кулак для стука, дверь открылась перед моим носом и двое рабочих в форменных комбинезонах вынесли на площадку антикварный комод. Я отпрыгнула. «Рафаэль Маркович у себя?» – спросила я. Они не поняли. Я заподозрил неладное и нахмурилась. «Что вы выносите? Где хозяин квартиры?» Рабочие прокричали мой вопрос внутрь помещения. Мои ладони увлажнились. Послышались шаги. Вышел не Раф, а миловидная подтянутая леди в деловом костюме. «Рафаэль Маркович квартиру и вещи продает!» пояснила она мне. «Я риэлтор, и мне поручено навести порядок. Контракт на оказание услуг имеется». «А вы кто?» «А где он сам?» пробормотала я, пугаясь заранее. «Господин Гарсиа Гомес уехал из города». «Как? Куда?» «Не могу знать». «Но его контакты... Мне нужны его контакты!» воскликнула я в отчаянии. «Простите, ничем не могу помочь». Вежливо и сухо улыбнулась мне риэлтор. Я бы добилась. Я бы сказала, что жена. Как бы странно в данной ситуации это не казалось. Но меня обожгло осознанием, что все-таки я не совсем жена. И раз он нигде не оставляет контакты, возможно, не хочет, чтобы я знала, где он. Это же очевидно. Я сама его прогнала и сказала про время. Во рту стало горько. Что ж, понурая я вернулась в офис, чувствуя слабость в ногах. Хоть бы меня сегодня больше никто не трогал. Совсем зарыться в бумаге, как в норку. Но Лида с порога заявила мне тоном Дмитрия Губерниева, подгоняющего сборную биатлонистов к финалу. «Любочка Алексеевна! Любочка Алексеевна! А вас тут еще один сюрприз ждет! Скорее идите смотреть!» Я ринулась в кабинет, надеясь увидеть Рафа. Вы. На столе стояла еще одна большая коробка. Конечно же, с алой лентой и надписью моей жене. Я ругнулась от переизбытка эмоций. Без всякого почтения содрала ленту, И сдвинула крышку так, что та отлетела на пол. Внутри лежали роскошные зимние замшевые сапоги на удобном изящном каблуке, идеально подобранные под цвет шубы. А сверху записка. «Я помню. Твоя ступня размером чуть больше моей ладони». Я вспомнила, как в ту ночь он приложил ладонь к моей пятке, оказавшейся у него на плече. Засмеялся и вдруг поцеловал. Всю ступню и пальчики. Горло подкатил ком. «Да, сапожки он мне тоже обещал» вместо тех, что остались у похитителей. И на руках нес по черному холодному лесу, изнывая от усталости. И куртку отдал, оставшись в одной рубашке почти в мороз. А я... О груди невыносимо тесно и горячо, и слезы из моих глаз ручьями хлынули на сапоги. Рав, «Любовь Алексеевна, Любочка, милая моя! Ну что же вы?» затормошил меня Лида. «Не плачьте! Зачем плакать? Такие замечательные подарки! Он ушел!» Он выполнил обещание и так попрощался!» Подвывала я, заливаясь горючими слезами. «Да нет же, нет! Читайте!» И в тумане перед моим носом возникла четверостишье на белом. «Во всех скитаниях моих ты верный спутник мой и самый близкий в доме друг, когда вернусь домой. И где б ни находился я, куда б ни направлялся, с тобою не сравним никто, и цели нет иной. Я вытерла щеки руками, забыв про тушь, и все на свете. Перечитала снова. В душу робко заглянула Надежда. «Это что значит? Значит, он вернется?» — схлипнула я. «А как же? Обязательно!»